Глава двадцать вторая. Кто рано встает, тому мерзлота подаёт. Это оказалось не про меня. Я проспал всё: и звонок профессора, и встречу с Алисой, и временно сытный завтрак, которым собирался себя побаловать. Скайвилловские условия для ночевки дроидов мне не понравились, и прежде чем отключиться, я ещё где-то час бродил в поисках банка, сейфа или хоть какой-либо камеры хранения. Уже подумывал выйти в поле и отойти подальше от города, но выручил хром. Меня пустили в коптерку к шахтерам, выделили шкафчик с довольно серьезным замком и даже дали коды доступа от камер наблюдения, если вдруг я настолько параноик, что мне надо все время смотреть за своими вещами. Я не параноик, но восемь дорогущих когтей с облезува, которые даже в том захолустье потянули бы на двадцать пять тысяч, а в Увило не так и на все сорок. Я уже погуглил. Заставляли беспокоиться. Пришлось написать Алисе, что опаздываю, и перенести встречу на пару часов. Метеором бросился решать рутинные задачи, напевая под нос песенку про капитана, который «Улыбнитесь, подтянитесь». Ну а что? Настроение прекрасное. В график до нужной точки пока укладываюсь. Уровень развития Ориджа уже семнадцатый, а я только начал. Деньги появились, и целый рюкзак, куда складывать добычу, с добротным арбалетом, которым эту добычу добывать. Почему арбалетом? Чтобы не полить свой редкий класс, я решил на людях не использовать ассасинские навыки, по крайней мере клинок. Защиту можно, подобные щиты вообще не новость, их даже в рекламе показывают, а у некоторых защитников такие есть в полный рост. Клинки, конечно, тоже встречаются, но форма другая. У штурмовиков, например, есть чуть ли не раскладная лапа богомола, которая выдвигается из предплечья. А вот про нервно-паралитические яды я точно раньше не слышал. Только про эффект эми-оружия у варлоков, которые на обычных дроидов действуют как телекинез или гипноз на мышек. Занятый этими мыслями, я наскоро позавтракал, изобразив что-то в духе завтрака туриста — каша и мясные консервы. Пока все это разогревалось, набрал профессору, слушая длинные гудки и параллельно изучая информацию о китайских светилах науки. Нашел одну Сюин Джен Ли. Доктора геофизических наук с кучей статей и монографии по мерзлоте. Чуть не залип на теории природы секторов и их отличий, но вспомнил, что я вообще-то не за этим. И полез искать ее в социальных сетях, чтобы посмотреть, как она выглядит. «Да, шапокляк на пенсии. Интересно, а в таком возрасте вообще не опасно в мерзлоту ходить?» Вздохнул я, вспомнив, что все еще на линии и жду ответа. Как говорится, не везет с соседями, повезет с едой в холодильнике. Вдруг она нормальные лапши привезет. Кто привезет? На том конце послышался голос внучки профессора. Белов, это ты что ли? Дедушка на конференции, что ему передать? Привет, Аня, рад тебя слышать. С преувеличенной радостью поприветствовал я. С нашей номер один на факультете я не то чтобы дружил, но и не конфликтовал никогда. Даже пару раз что-то такое намечалось, когда я задерживался у них в гостях. Но всё время соскакивало. Она с головой уходила в учёбу, а я не развивал, чтобы не смущать старика. «Илья Петрович меня вызывал. Не знаешь зачем?» «Нет», — вздохнула девушка. «Его кто-то вызвал, и он умчал. Сама жду его, надо твои данные обсудить. Я же теперь к нему перевелась. Вместе работаем. Он тебе не говорил ещё?» «Забыл, наверное. Ладно, рад был тебя услышать». Пойду показания как раз сниму. Если по ним вопросы будут, звони. Распрощался с девушкой и полез обратно в сеть. Осталось еще одно дело. Нужно срочно открыть запасной счет, который не привязан к моим долгам. Понятно, что в случае просрочки платежа они откуда угодно спишут, но лучше не хранить все яйца в одной корзине. Сначала мне тогда повезло у наркош, но не факт, что еще повезет. А Бартера я в какой-то момент накушаюсь. Подумал, может, Роберта попросить стать моей кассой, но он же без вопросов не сможет, и придется до вечера ему все объяснять. Выбрал швейцарский кредит Swiss Group. Был вокруг них какой-то реол доверия, оставшийся еще с моей прошлой жизни, хотя, может, я с часами путаю. Моментально оформил заявку на открытие счета и уже через тридцать секунд сохранил себе реквизиты. Пусть пока нулевого, зато без возможности уйти в минус. Подмигнул своему отражению в мониторе, мол, ты красавчик и наделочки. Добро пожаловать в центр управления. Алеопокрикнулику. Безумие. Это мерзлота. За ночьская вилле ничего не изменилось, только теперь было еще меньше людей вокруг. Шахту открыли после ЧП, и народ похоже убежал на смену. Я забрал свои вещи из коптерки, все пересчитал и упаковал заново. Проглубже запихнул когти. Арбалет наоборот прикрепил сбоку, а запасные обоймы положил так, чтобы удобно было достать одной рукой. Надо будет потом обзавестись чем-то типа разгрузки, а то с рюкзаком, конечно, не так удобно. Алиса меня уже ждала на парковке, стоя рядом с длинным белым грузовиком, больше похожим на автобус, а не на фуру для бездорожья. Любой каменный завал и все, ищи объезд. Зади к фургона еще и прицеп крепился, назначение которого вообще не вызывало сомнений: дом на колесах или в данном случае операторская на колесах. Рядом с этой машиной стояли еще две, просто типовые серийные транспортники, отдаленно напоминающие старую добрую шишегу с кунгом. Привет, извините за опоздание. Я махнул рукой. Девушка пока была бездроеда, но в основном работе напрягли. «Ничего страшного, отцу как раз халтурка подвалила, но он уже заканчивает». Алиса указала на грузовик, откуда слышался звук полируемой стали. Я заглянул за фуру, но больше на парковке никого не было. «А где караван?» «М-м-м, так вот он и есть». Алиса поджала губы и сделала вид, будто смотрит куда-то на потолок. «Ясно. А где отряд?» «Сек, синхронизуюсь, и будет отряд». Улыбнулась девушка и тихонько проговорила. Ты дай я домой да с тобой, капец! Я вспомнил, какой толпой бродит Блэквуд, и что-то засомневался в успехе нашего приключения. Карта есть, быстро заговорила Алиса. И медик есть. Она махнула рукой на первую шишигу. Правда, дантист, тебе не нужен, а то в мерзлоте у всех с этим проблемы. Алиса не договорила и показала нам вторую шишигу, в кабине которой сидели два мужика. И строитель есть, даже с дроидами, только не боевыми. «Нет, не нужен». «Кто? Ты же не бросишь нас?» «Дантист, говорю, не нужен. Карту давай!» Мой оригинал пожал плечами, а я вздохнул в кресле. «Карту давай». Посмотрел на карту. Практически белое полотно всего лишь с тремя отметками. Блок пост авангарда в ста километрах от нас. Потом шахта, отмеченная штрих-пунктиром. Это значит, что они только строиться начали. Научная станция — совместное предприятие британских и французских ученых. По прямой, как изначально было задумано, конечно, быстрее, но безопаснее повторить маршрут тех, кто уже это сделал. Ничего ценного по пути уже не встретится, зато можно будет зубы кому-нибудь вылечить. Блин, они бы еще детей с собой взяли, переселенцы мерзлотные. Я довольно безапелляционно обсудил с Алисой идею смены маршрута, сбегал в магазин и докупил еще две обоймы арбалетных болтов. Потом познакомился с участниками движения. Дантист — все-таки с женой. И два брата из стройбата. Плюс папа Алисы — Сергей Николаевич. Или, как он сказал, просто Николаевич. Бывают же такие типажи, ну, чисто кузнец-старовер. Седая короткая борода, отцовский взгляд из-под лохматых бровей. Голоритный, крупный мужик, которого и сейчас можно было по школам водить и с придыханием приговаривать. — Вот, смотрите, дети, это и есть тульский левша. — Ага, главное, чтобы меня потом следом не водили, тыкая пальцем. — Или на него посмотрите, это же Сусанин! — Перекреститься, что ли? — Ладно, проехали, поехали! Мы тронулись, оставили за собой не особо бурлящий жизнью, но все же населенный людьми городок. Нас никто не провожал, лишь камера над воротами мигнула зеленым, и створки разъехались. Я пристроил Ориджинала на главную машину, усевшись на крыше, сразу за кабиной. Транспорт у нас был совсем не боевой. Отдельные гнезда поддроидов отсутствовали. С танковых пулеметов тоже не завезли. Шишигу тряхнуло и чуть повело, когда мы съехали с Пандуса из Астериуса и выкатились на голый лед. На самом деле не Шишигу, а... «Ван Бот Вейстланд. Производство Джон Ди». Но мне так проще было. Да и Николаевич, сидя за рулём, поржал и поддержал. Он выровнял машину и передал по рации, как лучше проехать опасный участок. Все покатили. Я посмотрел на Лису, занявшую такое же положение, как я, только на последнем фургоне. Ну, прямо кучеры на Диком Западе. «Ладно, я с Арбалетом, но она-то с Коучганом». Только шляпы не хватает для полноты образа. Зато ландшафт подходящий, эткие ледяные прерии. И снега много нападало, а дальше его должно быть еще больше. Сектор по местной классификации — снежный минус. Мерзлоту не просто так делят на секторы. Каждый из них по-своему уникален. Где-то голые камни, где-то только лед. А где-то, как здесь, периодические снегопады, ледяная степь с редкими невысокими горами и периодические жуткие потоки ветра. Границу сектора всегда видно, как дождь в моем детстве. Здесь мокро, а здесь еще не мокро. Обернулся на Скайвиль, проследив за четкой границей. Каменная ледяная крошка против обманчиво мягкого снежного покрова. Заметил, что ворота шлюза снова открыты. Странно. Вроде на парковке никого кроме нас не было. И тем более таких машин. Компактные по сравнению с нашими транспортниками. Черные джипы-вездеходы на гусеницах. «Мне сразу чем-то не понравились агрессивные яркие полосы на кузове. Прямо пираты какие-то». «Алиса, ты не в курсе? Кто-то еще сегодня собирался выезжать?» «Насчет выезжать не в курсе, а вот приехать в Блэквуд должны были. И торговец ждал кого-то, все смотрел. Освободили ли мы парковку?» Спокойно ответила девушка, но потом в голосе прорезалось сомнение. «Думаешь, за нами?» Я вытянул голову и пытался на максимальной кратности разглядеть, что происходит. Вроде нет, свернули в сторону шахты, показалось, наверное. Николаевич, подай гаску! Я легонько стукнул по крыше и сел так, чтобы не свалиться. Положил на колени арбалет по описанию в инструкции, а я решил ее прочитать. У меня было тридцать эффективных метров по дальности и по мощности, так что скачающих ледяных кольков я мог щелкать как домашних кроликов. С кем-то покрупнее уже соговорками. А прохимеру с соблазубым даже мелким шрифтом не написали. Но вчера с пяти метров в глаз монстру я попасть сумел. Сказалась совместимость моделей и помощь ориджинала в наведении на цель. А там уж никакая шкура не спасла. Конструкция была изостериуса, но имела смысл много что там заменить на скайкрафт. И с Николаевичем мировой оказался дядька, хоть печальный и до сих пор. Мы уже обо всем договорились. Как только он развернет оборудование на новом месте, сделает мне об upgrade с очень хорошей скидкой. Мы продвигались достаточно быстро, ровно до тех пор, пока в степи не поднялся ледяной ветер, настолько сильный, что наши неуклюжие машины все время сносила в сторону, а мой оригинал начал покрываться коркой налипшего льда. Сворачивай горе, попробуем укрыться от ветра, но потрясет. Так что держитесь там. Крикнул по радиоскай мастер и начал медленно, чтобы не занесло и не развернуло, выворачивать руль. Дорога стала неровной, а в паре мест мне и вовсе пришлось слизать со своей жердочки и откатывать большие валуны в сторону, чтобы транспортник мог проехать. Наконец мы добрались до более-менее ровного места и смогли увеличить скорость. Справа над нашими головами проплывала скала, с которой ветер все время что-то сбрасывал на дорогу: камни, комки снега и ледяную крошку. Но хоть сам не задувал, проносясь высоко над нами и поднимая снежные бураны в степи, идущие по правую руку. Ой, лошадки! Радостно воскликнула Алиса. Какие еще лошадки? Белогривые! Уточнил я и повернул голову, пытаясь понять, что там привиделось девушке. Левее, смотри, как там правильно на четыре часа. Нотки радости начали затухать в севшем голосе, и она прокашливалась. К нам бегут на перерез. «Николаич, ходу! Уводи нас с открытого пространства! Дантист! Стройбат, не отставайте!» Пока Оригинал фиксировал, сканировал и фотографировал то, что приближалось к нам, я уже вовсю орал. «Принял! Вижу, что-то вроде пещеры! Проскочим!» Белогривые блин-кони! На нас несся целый табун. В завихрениях снежного тумана к нам летели десять, может, двенадцать монстров, сильно напоминавших лошадей. Мощные, рельефные тела, грива, похожая на слежавшийся меховый воротник, обветренные или даже облезлые на морозе морды и зубы, неровные прищепки, которые яблочко с трудом перетирает, а самые настоящие клыки и еще и в два ряда. Когда они стали еще ближе, стало казаться, что морда у них больше похожа на крассины, чем на лошадиные. Внимание, опасность контакта с группой из трибунов. Активировать систему маскировки. Да нет. Я отказался. «Какая разница, видимым влететь лбом в скалу или невидимым?» Николаевич гнал так, что и кони могут не понадобиться. «Сейчас влетим на какую-нибудь кочку, и ковырком не только я, а все шишиги полетят». Алиса выстрелила, совершенно бездарно потратив пулю. «Слишком далеко». Но стригуны все равно бросились в рассыпную, выдали нечто похожее на смысленный слаженный обходной маневр и ускорились прямой наводкой, несясь нам на перерез, как будто хотят раньше нас в туннель проскочить. А если у нас здесь дикий запад, то это какое-то классическое ограбление поезда. Сейчас они явно намерены добраться до головной машины, чтобы всю колонну тормознуть. Я каким-то Макаром раскарачился за кабиной, чтобы не слететь на колдовинах и хоть как-то прицелиться. Система уже зафиксировала ближайшего ко мне стригуна, вырвавшегося вперед. Уши, глаза, ноздри были подсвечены зеленым, как зоны с наибольшим шансом нанести смертельный урон. Мощная грудь, хотя я бы назвал это котком. Ноги и копыта красным, и процент успеха был мой любимый, даже до двоечки не дотягивал. Когда все совпало. И желтый глаз монстра, и целик на арбалете. Описк системного индикатора оповстил, что тридцать метров до цели уже есть. Я выстрелил. Шишигу дернуло на камне, меня подбросило и припечатало в крышку, а болт, ожидаемо, улетел куда-то в облака. Я перезарядился, поудобнее устроился во вмятии на крыше и прицелился снова. Ухо, целик, пятнадцать метров, мимо. Стригун в последний момент дернул шею, и болт попал аккурат в серую зону, запутавшись в гриве. Нос, целик, пять метров. Да кто ж так водит-то? А ты куда морды вертишь? Да пофиг! Устав играть в воталоринголого, я бросил арбалет из короткого разбега, промяв еще один кусок крыши, спрыгнул прямо на спину стригуна, ударил левой рукой в зубы. Тварь попыталась огрузнуться, я вцепился в гриву и сжал ноги, пытаясь удержаться на бешеной лошади. Сначала в красную зону под шею клинок втыкал, а когда монстр споткнулся, всадил лезвие прямо в ухо до самого запястья. Кувырком слетел с умирающего монстра и начал кружить, как балерина внутри проносящегося мимо табуна. Где-то отбивающий том просто чтобы меня не расплющило, а где-то умудряясь пырнуть по ребрам или по глазам. Когда снежная взвесь осела, на земле лежали еще три стригуна. Два уже, считай, отдали мне опыт и энергию, а третий хрипел, дергал копытами и пытался подняться. Алекс, ты живой? Ну, то есть еще здесь? Раздался встревоженный голос Алисы на фоне выстрелов. Живой. Вы где? В пещере. Отец завез нас в какую-то узкую пещеру, но здесь удобно оббиваться. Раздался тихий щелчок. Бегу. Вы держитесь там. Давай, а то я похоже забыло потрона запасные купить.